Глава третья. Переходный период. О захерении мышления в эпоху, предшествовавшую появлению кантовской философии, свидетельствует характер того направления мысли, к о т о р о е восстала против вышеуказанной метафизики и которая может быть названа общей популярной философией, рефлектирующим эмпиризмом, который сам становится более или менее метафизикой, как и наоборот, та метафизика, поскольку она, расширяясь, превращается в особенные науки, сама становится эмпиризмом. Против вышеуказанных противоречий метафизики – против искусственных ухищрений метафизических комбинаций, против учений о содействии Бога, о предустановленной гармонии, о наилучшем из миров и так далее, против этого только искусственного рассудка было выдвинуто и направлено учение, что существуют твердые имманентные духу основоположения – от Том, что развитое человеческое сердце чувствует, созерцает и почитает, и в противоположность прежнему учению, согласно которому мы только по ту сторону в Боге находим разрешение противоречий, эти конкретные принципы, представляющие собой незыблемое содержание, являются посюсторонним примирением и самостоятельным. рассудительной опорой, найденной силами для того, что обыкновенно называют здравым человеческим смыслом. Такого рода определения могут быть хорошими и выдвигаться, если ч у в с т в о с о д е р ц а н и я с е р д ц а человека, его рассудок нравственно и умственно развиты. ибо тогда могут господствовать в человеке более хорошие, более прекрасные чувства и склонности, и в этих основоположениях может найти себе выражение более всеобщее содержание. Но если мы делаем содержанием и принципом то, что мы называем здравым разумом, что вложено в сердце естественного человека, то Здравый человеческий смысл оказывается природным чувствованием и знанием. Индусы, поклоняющиеся корове, выбрасывающие или убивающие новорожденных детей и совершающие всевозможные жестокости, египтяне, поклоняющиеся птице, б к у а п и с у и так далее, турки также обладают таким здравым человеческим смыслом. Но если возьмем мерилом здравый человеческий смысл и естественное чувство примитивных турок, то получатся отвратительные основоположения. Но когда мы говорим о здравом человеческом смысле, о естественном чувстве, то мы всегда имеем в виду развитый дух. И те, которые делают своим правилом и мерилом здравый человеческий разум, естественное знание, свои непосредственные чувства и откровения, не знают, что если в человеческом сердце оказывается в качестве содержания «религия», нравственные и правовые предписания, то этим мы обязаны культуре и воспитанию, которые одни только впервые превратили такие основоположения в естественные чувства. Здесь, следовательно, сделаны принципом «естественные чувства». Здравый человеческий смысл, и среди них находятся многие достойные признания. Таков, значит, характер философии в XVIII веке. Здесь мы, в общем, должны рассмотреть три стороны. Во-первых, отдельно юма. Во-вторых, шотландскую философию. И, в-третьих, Французскую философию. Юм – скептик. Шотландская философия составляет противоположность юмовскому скептицизму. Французская философия имеет в лице немецкого просвещения, каковым выражением обозначают ту формацию – Немецкой философии, которая не является вольфовской метафизикой, более тусклый п р и д а т о к Так как нельзя, отправляясь от метафизического бога, сделать дальнейшие конкретные шаги, то Локк основывает свое содержание на опыте. Но э м п и р и з м в мышлении не ведет к твердой точке зрения. Это показывает Юм, отрицая всякое всеобщее. Шотландцы же напротив, хотя и выставляют всеобщие положения и истины, однако считают, что эти положения доставляются немышлением. Значит, следует теперь принять... что сам э м п и р и з м дает твердую точку зрения. Таким образом, французы находят всеобщее в действительности, которую они называют реалите. Но его содержание имеется не в мышлении и не заимствуется из последнего, а они смотрят на него как на живую субстанцию, как на природу и материю. Все это есть дальнейшее развитие рефлектирующего эмпиризма, и мы должны теперь указать некоторые более подробные определения. А. Идеализм и скептицизм. Мышление есть вообще простое всеобщее равенство самому себе, но как отрицательное движение – благодаря которому снимается определенное. Это движение для себя бытия оказывается теперь существенным моментом самого мышления, между тем, когда то ли оно было вне него, и, понимая себя таким образом, как движение, имеющее место в нем самом, Мышление есть самосознание, и при том сначала формально, как единичное самосознание. Эту форму оно имеет в скептицизме, но с тем различием по сравнению с древним скептицизмом, что теперь в основании лежит достоверность реальности, между тем, как напротив у древних скептицизм был возвращением в единичное сознание, так что последнее не является для него истиной, н или иначе говоря, она не высказывает вывода и не получает положительного значения. Но так как в новейшем мире в основании лежит абсолютная субстанциальность, единство в себе... и самосознание, вообще вера в реальность, то здесь скептицизм получает другую форму. Есть идеализм, то есть он выражает самосознание, или, иначе говоря, достоверность самого себя как всяческую реальность и истину. Самой плохой формой этого идеализма является та, в которой самосознание как единичное или формальное не идет дальше утверждения, что все предметы – суть наше п р е д с т а в л е н и я Этот субъективный идеализм мы встречаем у Беркли, а другой оборот этого субъективного идеализма – у Юма.